Вы вроде схожи с нашими. А не мог бы ты рассказать мне о них? Тихо поинтересовался Сарнагель. Это не уж, конечно, домыслы. Заранее извинился профессор. Тысяча соломинок, которые может составить стоп сена, а может и нет. Так или иначе на они не выходят у меня из головы с июня 1983 года. Он пересказывал их два часа, и когда уже под утро Сэр Найтжела везли в столицу глава Сис, казался опечаленным. Судно Академик Комаров стояло в доке Финнистон, расположенном в самом сердце Глазго, ждало, что на другое утро гигантский кран загрузит его огромными насосами. Никакой таможни в Глазго нет. Иностранные моряки проходят в город через док Запрост. Полночь. Профессор Свитинг все еще рассказывал Сарунаигжилу о МБР. Палубный матрос Семенов спустился по трапу с корабля, метров 100 прошел по доку, оставил в стороне бар у "Удяти", около которого горстка пьяных матросов отстаивала свое право выпить еще по рюмочке, и выбрался на Фенистон-стрит. Он был неприметным, малым в потёртых башмаках, шерстяных штанах, свитере водолазке и тёплой куртке с капюшоном на молнии. Под мышкой он нес перевязанный шнуром мешочек из джутовой ткани. Миновал эстакаду, по ней проходит скоростное шоссе Clivedside. Он оказался на Agile стрит повернул налево, дошел до патикро И не заглянув ни в какую карту, направился на Хедленд-роуд. Пройдя милю, он очутился в другой важной артерии страны, гравит Вестерн-роуд. Маршрут он несколько дней назад выучил наизусть. Семёнов взглянул на часы. До встречи оставалось еще полчаса, а до ее места было не более 10 минут ходьбы. Он повернул налево и пошел к отелю Понд у озера. В ста ярдах за бензозаправочной станции, чьи огоньки виднелись вдалеке. Он дошел почти до автобусной остановки на пересечении Great Western и Hyonden Road, когда заметил их. Они слонялись около навеса остановки. Времени было пол1 ночи, а их было пятеро. В некоторых районах Великобритании таких называют skinheads ожины головами или панками, но в Глазго они именуют себя медами. Он решил перейти дорогу, но было слишком поздно. Один из них окликнул его, остальные высыпали из-под навес. Семёнов немного говорил по-английски, но их слов, произнесенных заплетающийся от выпитого языком на диалекте Глазго, не разобрал. Не достали поперек тротуара, и ему пришлось сойти на дорогу. Один схватил его за руку и что-то прокричал. На языке Семенова окрик Шпанёнка прозвучал бы примерно так: "Эй, что там у тебя в движке?" Но Константин ничего не понял, потому лишь покачал головой и попытался отойти. Тут на него обрушился град ударов, и Семёнов упал. А когда откатился в кювет, его стали пинать. Он смутно ощутил, как кто-то рвет у него из рук мешок, прижал его к животу и свернулся клубком, отчего пинки стали приходиться на голову и в область почек. У пересечении дорог расположена Devonshire террас улица пятиэтажных жилых зданий из желтовато-коричневого и серого песчаника. Здесь селятся представители среднего класса. Одной из квартир верхнего этажа принадлежала миссис Сильвестер, пожилой одинокой вдове, которой мучила бессонница, вызванная артритом. Услышав крики с улицы, она встала с постели и проковыляла к окну. Увидев, заставила ее пройти хромая через всю комнату к телефону, набрал 999, она сказала дежурному полисмену, в какой развилке выслать машину, но повесила трубку, когда ее попросили назвать свое имя и адрес. Обычные англичане, жители Дауншир Террас, считают себя такими, не любят связываться с полицией. Патрульные Алистер Крэк и Фион МакБейн находились на Грейт Вестерн в миле от развилки.